Глава 15. После завтрака Эмоджин и Мари получили четкие инструкции, как им следует себя вести в замке. Мальчик сказал, что они могут сколько угодно играть в замке, но ни в коем случае не должны выходить наружу. С вечерним звоном колколов им следует вернуться в комнату наверху второй по высоте башни. Замок оказался таким огромным и просторным, что девочкам не составило труда избегать встреч со взрослыми. Казалось, здесь не было ни одной живой души, вместо людей в нем находились загадочные и прекрасные вещи. В некоторых комнатах было всего несколько безделушек, другие были заставлены так, что с трудом открывалась дверь. В одной комнате девочек встретила целая компания свирепых на вид воинов. В первый миг и Моджин не на шутку испугалась, но потом поняла, что это только доспехи. Мари примерила шлем. «Только пусть не просят нас есть», — сказала она. Шлем закрывал ей глаза и нос, но рот оставался открытым. «Если подадут рыбу, чур я есть не буду». Следующая комната была полностью уставлена пресс-папье. Здесь были пресс-папье из стекла и из металла. Было одно деревянное в форме медведя. Огромное окно выходило на уже знакомую площадь. "Вон городские стены", сказала Мари. "И луга, через которые мы сюда пришли". И Моджун выглянул в окно. За лугами простирались леса и горы. Леса были густые и тёмные, а острые вершины гор напоминали наконечники стрел. Некоторые деревья уже пожелтели, и это было довольно странно, потому что дома у девочек только-только начались летние каникулы. «Имоджин, как мы разыщем в лесу наше дерево с дверью! Это будет непросто», — признала Эмоджин. «Можно прямо сейчас попробовать вернуться той же дорогой, какой мы шли сюда. Прямо сейчас разве мы... «Не останемся на чай. Этот мальчишка нас не остановит. Он даже не узнает, что мы ушли. А когда спохватится, будет уже поздно. Он же сам сказал, что должен заняться делами». «Но мы обещали остаться на чай», — напомнила Мари. «Я ничего никому не обещала». Мари поджала губы, как делала всегда, когда думала. «А вдруг чудовище все еще там?» — спросила она. И Моджин посмотрела на площадь внизу, похожую на рыночную. Никаких чудовищ, видно, не было. Но она не могла забыть вчерашние жуткие крики и ужас погони. «Пожалуй, все-таки стоит остаться на чай», — выдавила она. «Вдруг, если мы подыграем этому мальчишке, он поможет нам вернуться домой. Возможно, он даже знает, как открыть ту дверь в дереве». «Это ты здорово придумала!» — обрадовалась мари Если нам поможет кто-нибудь из местных, мы быстро вернемся к маме. И Моджан кивнула. Одна мысль уже давно поселилась в самой глубине ее сознания. Этот замок был невероятно интересным, и город тоже, тем более теперь, когда в нем не было чудовищ. Может быть, ничего страшного не случится, если мама подождет еще немного. Возможно, это будет даже правильно. Посудите сами, если мама может уезжать из дома со своими друзьями, оставляя им моддж одну, то почему имоджен нельзя сделать то же самое.